В свое время император и Эвелина связали свои судьбы, но Демиан ограничился лишь обещанием, что не убьет свою ученицу. Кто нам мешает расширить действия ритуала? «Хорошо». «Простое слово оцарапало горло. Будь по-твоему, когда этим займемся?» «Как можно быстрее».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 И есть высочайшие безымянного Бога. Утром на землю упал непроглядный туман.